передав под руководство Вернера Клебера команду для завершения чисток в городе. Биркамп ждал бригады фюрера Герета Корсемана, нового главу СС и полиции в регионе Кубань-Кавказ. Преемника Зейберту до сих пор не прислали, и его обязанности пока исполнял гауптштурнфюрер Приль. Именно он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 внедрил на его территорию специальное подразделение «Шамиль», состоявшее из кавказских горцев и действовавшее под видом батальона НКВД. Операция провалилась, и русские взорвали вышки, можно сказать, у нас перед носом. Однако наши инженеры немедля взялись за их восстановление, и нефтегорск уже начали слетаться стервятники из континентальной нефти. Все чиновники, участвовавшие в четырехлетнем плане Геринга, пользовались поддержкой Арна Шикеданса, рейс-комиссара региона Кубань-Кавказ. Вам наверняка известно, что своим назначением Шикеданс обязан министру Розенбергу, вместе с которым он учился в лицее в Риге. Затем они поссорились, поговаривают что примирил школьных товарищей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 изрезанным морщинами. Именно тогда, не скажу, что случайно, я познакомился с бельгийским офицером, командиром легиона Волония, Люсьеном Липпером. Вообще-то мне хотелось встретиться с Леоном Дегреллем, лидером движения «Рекс», воевавшим где-то поблизости. В Париже бразильяк с восторгом рассказывал мне о нем.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 «Когда я записывался в Легион, меня уверяли, что такой шаг ничуть не противоречит клятве верности королю, которую я принес и которой я связан, что бы там ни говорили. Остальное, все эти политические игры с фламандцами – не мое дело. В АФН-СС не регулярная армия, а партийное формирование».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 Вы, наверное, первые бельгийцы, воюющие на Кавказе. Заблуждаетесь, расхохотался Липер и пустился в повествование о невероятных приключениях дона Хуана Галена, героя бельгийской революции 1830 года, дворянина, наполовину фламанца, наполовину испанца, бывшего наполеоновского офицера. за вольнодумство заключенного в тюрьму инквизиции в Мадриде при Фердинанде VII. Ему удалось бежать, и бог весть, как он оказался в Тифлисе, где генерал Ермолов, возглавлявший русскую армию на Кавказе, сделал его комендантом. Он сражался с чеченцами, вообразите себе, смеялся Липер. Я тоже рассмеялся. Он был мне очень симпатичен.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 Мне рассказывали еще на Украине. Болтали, что Гейдрих не одобрял кандидатуры Корсемана и считал его смутьяном из СА, но Корсемана поддерживали Далюге и бах Бахзалевский, а Рейхсфюрер провел его по всем уровням должностной лестницы, прежде чем сделать ХССПФ главой СС и полиции. На Украине он уже практически выполнял эти функции в особых случаях, но при этом оставался в тени Прюцмана, в ноябре 1941-го сменившего Екельна на посту главы СС и полиции региона Россия-Юг. Таким образом, компания на Кавказе давала Корсеману возможность, которой до сих пор ему не предоставлялась.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 не помешало присутствующим оценить красноречие и обаяние Корсэмана, и в целом его речь произвела положительное впечатление. Позже на вечеринке младших офицеров Реммер предложил объяснение излишнему бюрократизму Корсэмана. Тот переживал, что почти не имеет реальной власти. Действительно, соблюдая принцип двойной субординации, АНЗ-группа отчитывалась непосредственно перед РСХ, что позволяло Биркампу отменять нецелесообразные с его точки зрения распоряжения Корсемана. То же самое касалось экономистов СС из административно-экономической службы и, разумеется, вафан СС, подчинявшихся Вермахту. Большинство ХСС ПФ. Чтобы обрести вес и усилить собственные позиции, использовали свои батальоны «Арпо». Но Корцеман еще не заимел такой опоры и фактически играл роль ХССПФ без определенных полномочий. Он мог отдавать приказы, но Биркамп, если не хотел, не обязан был их исполнять.